То есть, раз такая сука как Ирина прилетела на кобылу, значит, произошло нечто исключительное. На следующее утро Инес осторожно сообщила ему, что они должны выехать на загородную прогулку для встречи со старыми знакомыми. Гернардо, согласный кивнул головой, не став задавать лишних вопросов. Подъехавший микроавтобус советского производства РАФ забрал обоих супругов и инвалидную коляску Бернардо. Первые 10 минут они ехали в молчании. Наконец, когда они отъехали достаточно далеко, он спросил: "Куда мы едем?" "На встречу с нашими друзьями", ответила Инес. Там будут и ваши друзья.